И Алладин рассказал своей матери обо всем, что случилось у него с магрибинцем, начала до конца. Окончив рассказывать, принялся от сильного гнева и горячего сердца ругать и проклинать магрибинца и говорил, кто же он, этот проклятый, грязный, скверный колдун и обманщик. И когда мать Аладдина услыхала слова своего сына, и узнала, как поступил с ним магребинец, она сказала, «Правда, сынок, клянусь великим Аллахом, едва я его увидела, мое сердце почуяло дурное, и я испугалась за тебя, сынок, ибо у него на лице написано, что он скверный обманщик и колдун, который губит людей своим колдовством. Но слава Аллаху, сыночек, за то, что он тебя вызволил из сетей зла этого магребинца». Я в нем обманулась и думала, что это и вправду твой дядя. Аладдин вот уже два дня совершенно не вкушал сна и почувствовал себя сонным и вялым, и захотелось ему спать. Он заснул крепким сном, от которого пробудился только на следующий день к полудню, а проснувшись, он попросил у матери чего-нибудь поесть — так как чувствовал себя очень голодным. И мать сказала ему, «О, сынок, мне нечего тебе дать, все, что у меня было, ты уже съел вчера. Но потерпи, у меня есть немного пряжи, я пойду на рынок, продам ее и куплю тебе на эти деньги чего-нибудь поесть». «Оставь твою пряжу при себе, матушка», — сказал Алладин. «Подай мне светильник, который я принес. Я пойду и продам его, и куплю на эти деньги чего-нибудь поесть. Я думаю, он нам принесет больше денег, чем пряжа». И мать Алладдина пошла и принесла светильник, но увидела, что он грязный, и сказала, «О, сынок, вот он, твой светильник, но только, сынок, разве ты продашь его таким грязным?» Может быть, если я его тебе ототру и начищу, Ты продашь его за более дорогую цену. И мать Алладдина взяла в руки немного песку, Но не успела на разок потереть кувшин, Как вдруг появился перед ней джин огромного роста, Грозный, страшный видом, с перевернутым лицом, Точно один из фараоновых великанов, и сказал... «К твоим услугам я твой раб, чего ты от меня хочешь? Я покорен и послушен тому, в чьих руках этот светильник, и не я один, но и все рабы светильника послушны и покорны ему».